Глава 35. «Шествие было так длинно, что, когда передние уже скрылись из вида, подводы с мешками и слабыми только тронулись. Когда подводы тронулись, Нехлюдов сел на дожидавшегося извозчика и велел ему обогнать партию с тем, чтобы рассмотреть среди нее, нет ли знакомых арестантов среди мужчин, и потом, среди женщин, найдя Маслову, спросить у нее, получила ли она посланные ей вещи. Стало очень жарко, ветру не было. И поднимаемая тысячью ног пыль Стояла все время над арестантами, Двигавшимися посередине улицы. Арестанты шли скорым шагом, И нерасистая извозчичья лошадка, На которой ехал Нехлюдов, Только медленно обгоняла их. Ряды за рядами Шли незнакомые странного и страшного вида существа, Двигавшиеся тысячами одинако обутых и одетых ног И в такт шагов махая, как бы бодря себя свободными руками. Их было так много — что они были однообразны, и в такие особенные странные условия они были поставлены, что Нехлюдову казалось, что это не люди, а какие-то особенные страшные существа. Это впечатление разрушило в нем только то, что в толпе каторжных он узнал арестанта, убийцу Федорова и среди сильных тоже знакомого комика Охотина и еще одного бродягу, обращавшегося к нему. Все почти арестанты оглядывались, косясь на обгонявшую их пролетку и вглядывавшегося в них господина, сидевшего на ней. Федоров тряхнул головой кверху в знак того, что узнал них Людова, охотин подмигнул глазом, но ни тот, ни другой не поклонились, считая это непозволенным. Поравнявшись с женщинами, людов тотчас же увидал Маслову. Она шла во втором ряду женщин. С края шла раскрасневшаяся коротконогая черноглазая безобразная женщина, подтыкавший халат за пояс. Это была хорошавка. Потом шла беременная женщина, на силу волочившая ноги, И третья была Маслова. Она несла мешок на плече и прямо глядела перед собой. Лицо ее было спокойно и решительно. Четвертая в ряду с ней была бодро шедшая молодая красивая женщина в коротком халате и по бабье подвязанной косынке. Это была Федосья. Нехлюдов слез с пролетки и подошел к двигавшимся женщинам, желая спросить Маслову о вещах и о том, как она себя чувствует. Но конвойный унтер-офицер, шедший с этой стороны партии, Тотчас же, заметив подошедшего, подбежал к нему. «Нельзя, господин, подходить к партии, не полагается!» — кричал он, подходя. Приблизившись и узнав в лицо Нихлюдова. Востроги строгие уже все знали Нихлюдова. Унтер-офицер приложил пальцы к фуражке и, остановившись подли Нехлюдова, сказал, «Теперь нельзя. На вокзале можете, а здесь не полагается». «Не отставай, марш!» — крикнул он на арестантов. И бодряс, несмотря на жару, рысью перебежал в своих новых щегольских сапогах к своему месту. Нихлюдов Вернулся на тротуар и, велев извозчику ехать за собой, пошел в виду партии. Где ни проходила партия, она повсюду обращала на себя смешанное с состраданием и ужасом внимание. Проезжающие высовывались из экипажей и пока могли видеть... Провожали глазами арестантов. Пешеходы останавливались и удивленно-испуганно смотрели на страшное зрелище. Некоторые подходили и подавали милостыню. Милостыню принимали конвойные. Некоторые, как загипнотизированные, шли за партией, но потом останавливались и, покачивая головами, только провожали партию глазами. Из подъездов и ворот, призывая друг друга, выбегали, и из окон вывешивались люди, и неподвижные молча глядели на страшное шествие. На одном из перекрестков партия... Помешало проехать богатой коляске. На козлах сидел слоснящим со лицом толстозадый С рядами пуговиц на спине кучер. В коляске на заднем месте сидели муж с женой, Жена худая и бледная, в светлой шляпке с ярким зонтиком, И муж в цилиндре и светлом щегольском пальто. Спереди против них сидели их дети, Разубранная и свеженькая, как цветочек, девочка с распущенными белокурыми волосами, тоже с ярким зонтиком, и восьмилетний мальчик с длинной худой шеей и торчащими ключицами в матросской шляпе, украшенной длинными лентами. Отец сердито упрекал кучера за то, что он вовремя не объехал задержавшую их партию, а мать брезгливо щурилась и морщилась, закрываясь от солнца и пыли шелковым зонтиком, который она надвинула совсем на лицо. Толстозадый кучер сердито хмурился, выслушивая несправедливые упреки хозяина, который сам же велел ему ехать по этой улице и с трудом удерживал лоснящихся взмыленных подоголовками и шеей вороных жеребцов, просивших хода.